Глава 43 Вот и поговорили. Оказывается, ее просто не так поняли. А у меня муж. Вон он рядом. Отгоняй, не отгоняй, а по сути, лично мне он ничего плохого не сделал. Ладно, подумай об этом завтра. Итог всей этой драматичной истории подвел князь Николай Петрович. Ладно, Зина, мы все выяснили. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе в этом доме в гостеприимстве отказано. А с твоим отцом, моим младшим братом, я сам поговорю. Пусть он сам решает, что ему с тобой делать». За ужином, когда все пребывали в подавленном состоянии, свекар неожиданно предложил... «Сережа, ты говорил, что у тебя проблемы в твоем имении с управляющим и устаревшее хозяйство? А вот давайте завтра с утра и езжайте в имение. И Лизу возьми с собой обязательно». Она за эти годы набралась столько опыта и имеет отличный результат. Товары из ее поместья известны как минимум половине Москвы. Пусть посмотрит, глядишь, что и посоветует тебе. И у вас как раз будет чем занять себя эти два дня до получения патента». Подумав, мы пришли к мнению, что это очень неплохой вариант. Уже в наших комнатах Сергей, устало плюхнувшись на диван, сказал «Лиза, «Ты уж как хочешь, но я больше на этом пыточном лежбище спать не буду. Не бойся, приставать не буду, а кровать у меня достаточно широкая, так что все выспимся, включая твоего кота. Давай умывайся и прочее, и ложись. Я еще немного с отцом посижу за бумагами и приду. Спи спокойно». И он ушел. Вначале хотела возмутиться, покричать, потопать ногами. Затем сама устыдилась своих детских порывов и поэтому просто последовала совету мужа, легла спать и, на удивление, уснула. Перед тем, как лечь спать, я рассказала обо всем Феодору. Тот покивал головой и сказал, «Давно смотрел передачу про обычаи Кавказа». Так там говорилось, что если чужих друг другу, женщину и мужчину, в пути заставала ночь, чтобы оградить честь женщины, мужчина клал между ними свой меч. Вот сегодня... И Я буду вашим мечом. Я лягу спать как раз между вами. Спи, я буду бдить. Успокоенная таким образом я легла и крепко заснула. Сказалось нервное напряжение последних суток и недосып прошлой ночью, когда Сергей то вертелся на диванчике, то падал с него, то ворчал и чертыхался в гостиной. Да и сегодня день тоже был насыщенный в деловом плане. В общем, я мирно дрыхла и даже не слышала, когда пожаловал супруг и тоже лег спать. Проснулась я ночью от жуткого сдвоенного вопля. С перепугу я подскочила на кровать и, и тоже заорала. На всякий случай, ну и за компанию. Я всегда за любой кипиш, кроме голодовки. Наверное, мы представляли втроем сюрреалистическую картину. Сидит на постели девка в широченной байковой ночнушке, Спецом на дело, чтобы отбить сексуальный интерес муженька, такое чудо увидишь, импотенция навек обеспечена. На другом краю кровати мужик с голым торсом и в подштаниках цвета бедра трусливой нимфы. Не помню, где читала, но цвет, вероятно, был сногсшибательный, с тех пор все непонятные цвета так и называю. Между ними здоровенный серый кот в полоску, и все трое истошно орут. Первым, конечно, остановился мужчина и скомандовал «А ну, заткнулись!» Я со стуком челюсти захлопнула рот, Федька умолк на полу взвое. Все трое уставились друг на друга, ожидая разъяснений. А дело было в следующем. Сергей пришел, чтобы не беспокоить меня, разделся, не сжигая лампу, и упал спать со своего края. Кота он, разумеется, не видел. Уснул тоже сразу, и у него сутки были тяжелые. И во сне, по своей милой привычке раскидывать на всю кровать руки-ноги, повернулся и с размаху влепил по коту. А этот стражник, обещавший охранять мой сон и честь, бессовестно дрых. И во сне получила плеуху. Ясно, что с перепугом взвыл, пожарная сирена бы обзавидовалась на него. Ну и тяпнул еще Серегу за кисть до кучи. Спросоня и Сергей взвыл тоже в тональности той же сирены. Потом проснулась я и орала уже чуть по-другому, как скорая помощь. Осознав все, я начала мелко трястись от сдерживаемого хохота, Кот смотрел из подлобья на обидчика. Тот растерянно сказал, «Не обижайся, кот, я ведь нечаянно, во сне». И тут Федька отмочил, демонстративно потирая лапкой ушибленное ухо, проворчал, «Нечаянно, нечаянно, чуть дух не вышиб и хвост едва не придавил». Этого уже мой муженек не вынес, глазки у него закатились, и он рухнул на подушку без сознания» в лучших традициях нервических барышень из дамских романов. Теперь я уже не сдерживалась, хохотала до слез и коты. Вот нифига я незаботливая и трепетная супруга. У меня тут под боком, можно сказать, молодой супруг без сознания валяется, а я хохочу, да тщательно подушку взбиваю, да одеяло подтыкаю под бок. Мудро рассудив, что устанет в обмороке лежать, сам очнется. Не, ну, можно было и водичкой брызнуть, но спать в мокрой постели — фу. А нюхательных солей у меня отродясь не водилось. Так что я спокойно улеглась и мирно засопела. И не слышала, как очнулся Сергей, потряс головой, глядя на спящую меня, лежащего вдоль моей спины кота, повернувшегося к нему тылом, и осторожно лег на свое место, укрывшись одеялом с головой. Утром он, правда, пытался прояснить ситуацию, осторожно сказав, «Представь, Лиза, мне ночью показалось, что твой кот разговаривает по-человечески». Я равнодушно пожала плечами, не замечала за ним таких талантов. Вот укусил он тебя за то, что ты его нечаянно задел и напугал, это было. А вот разговор... Ты там вчера с отцом в кабинете ничего горячительного не принимал? Сергей сердито фыркнул и вышел, сообщив мне перед этим, что выйдем после завтрака и ночевать будем у него в имении и в Глинках. «Ладно, соберемся. Лучше всего Федьки. Усы распушил, хвост трубой поставил, лапы в кучу собрал и готов. Глинки — небольшое веселое сельцо в окрестностях Москвы. Ехали мы до него в воске Сергея часа три с половиной. Сегодня изрядно подмораживала, и я с большим удовольствием обнаружила внутри небольшую печурочку типа буржуйки, стопку коротких полешек на запятках, длинную трубу, выведенную наружу из воска. Вид наш экипаж имел залихватский. Пара лошадей с бубенцами, кучер в бараньем тулупе и валенках на облучке, лихо посвистывающий на лошадок, сам вазок на полозьях и хвост дыма из длинной трубы, торчащий из воска. Внутри повозки было тепло. Я даже расстегнула шубку и фетьку посадила рядом с собой на диванчик. Правда, эта скотина все равно норовила залезть мне на колени, совсем не учитывая свой немаленький вес. Нынче с утра я была выспавшаяся, сытая и настроена миролюбиво. Поэтому взялась расспрашивать Сергея о его поместье, какие там у него проблемы и что он хотел бы там иметь. Вначале муж отвечал неохотно, потом постепенно вошел во вкус и рассказывал интересно. По словам супруга, глинки поместье небольшое и названо так, потому что почва там суглинок с примесью песка. «Есть еще пара небольших глиняных карьеров или урочищ, как сказал Сергей, но для производства тех же игрушек типа дымковской или посуды, как гжель, глина не годится». Я меланхолично, глядя в полузамершее окно, сказала, «Ну, делай кирпичи хоть что ли». Местность за окном что-то мне напоминала, но что никак не могла понять и сосредоточиться на этом. Решив отодвинуть эти мысли, спросила, «А что ты хочешь делать в своем поместье?» «Ну, пшеницу выращивать, рожь», — неуверенно сказал Сергей. «А зачем? Ты же сам сказал, что земля не слишком плодородная. Тогда уж не заниматься зерном, а сосредоточиться на чем-то другом. Овощи, например. Выпиши новые урожайные сорта, подходящие под ваш климат, и работай с этим». «Да я думал, так овощи ведь летом, и стоят они тогда копейки». «Почему именно летом? Построй хранилище для овощей вперед». Знаешь, сколько сейчас стоит картошка, морковь, свекла, капуста свежие? Дурные деньги. Мне Орехов жаловался, что закуп сейчас взлетел до небес. И вообще можно ведь перерабатывать овощи. Солить и мариновать огурцы, квасить капусту. Давай приедем и посмотрим. Хотя что там под снегом разглядишь. Но весной уже поздно будет. Работать надо будет уже сейчас. Так за разговорами и доехали до сельца. Выглядело оно недурственно. Ветхих домишек, крытых соломою, не было. Дома добротные. Резные наличники окон, резные же коньки крыш с деревянными петухами, раскрашены в яркие цвета. Все это придавало на фоне белоснежных сугробов очень нарядный и веселый вид. Помещичий дом был немного похож на мой, в той же бело-желтой гамме, только меньше. Встречал нас на крыльце управляющий. Вот теперь я точно знаю, как будет выглядеть мой управляющий роман, когда постареет. Он удивительно походил на отца. Сергей представил меня. «Вот, Савелий Петрович, знакомься, это моя супруга, княгиня Елизавета Ивановна. Мы пару дней побудем здесь, потом вернемся в Москву, дела у нас. Сейчас пообедаем, и я Елизавете Иванне покажу свое имение. У нее в Курской губернии свое большое имение». Да ты должен знать, твой сын там управляющим работает. Но управляющий выглядел настороженным. Возможно, просто не знал, чего ожидать от молодой хозяйки, мало ли. После обеда мы и в самом деле пошли осматривать хозяйство имение. Вроде и чисто, и все прибрано, и чистые крепкие хлева и птичник, да только коровенки и свиньи простые, такие, как у моих крестьян были поначалу. Да и куры мелковаты. Я повернулась к мужу, спросила. Сережа, а почему скот такой невидный?» Муж растерялся, но Савелий Петрович ответил вместо него, насупясь. «Что это невидный? У всех такой. Да и держим тут скот только для своих нужд». Я постаралась говорить помягче. Даже для себя можно держать хорошие продуктивные породы. «Эва, баловство это! Да и хлопоты! Уходу за таким скотом много!» Я промолчала, мотая инфу на ус потом сделаю анализ и тогда уж полные выводы за домом виднелся плодовый сад я поинтересовалась какие сорта какая урожайность сергей на этот раз ответил сам лиза да у нас хорошие сорта деревьев почитай каждый год или вымерзают или сильно повреждаются морозами вот и растут самые простые яблоки с курскими яблоками не сравнить ну вон в дальнем углу сада еще кусты ягодные растут и все это верно С климатом моего мира в современной эпохе здешний не сравнить. Намного холоднее. Это сейчас в Подмосковье садоводы выращивают всякую экзотику. Кусты ягодные — это хорошо. Ягоды — это не только варенья, но и джемы, и повидло разные, спрос на них есть. Вот еще одна статья доходов. Надо только опять же хорошие саженцы закупить и посадить. И старые кусты привести в порядок. В общем, здесь нужен агроном. И только когда, основательно продрогнув в начинающихся сумерках, мы шли по направлению к дому, меня как прострелило, я даже подпрыгнула. Я вспомнила, что именно меня мучило дорогой. Вот почему мне показалось все как-то знакомым. В моем мире именно на этих землях располагался совхоз имени Ленина, знаменитый своими клубничными плантациями. А совсем недавно в журнале я видела рекламу урожайных сортов культурной клубники. Еще подумала, что и мне неплохо бы выписать такую, да свободной земли для нее у меня нет, или сахарная свёкла, или подсолнечник растут. А тут сажай не хочу. Вот. Вот от этого и начнем плясать. Сегодня же сама засяду за наброски плана, и Сергея усажу, обсуждать будем. А потом в Москве все окончательно уточним, посчитаем по цене, ведь все журналы в кабинете старого князя есть». Вечер мы с мужем провели весьма увлекательно. Нет, не так, как можно было подумать. Мы писали, вычеркивали и вновь записывали все свои мысли и предложения. Спорили до хрипоты. Сергей пару раз выскакивал из кабинета, хлопнув дверью, побегав по коридору и остыв, вновь возвращался, и все по новой начиналось. Самое главное было деньги. На новый скот, семена, саженцы, найм работников – хранилище, удобрения, оборудование для переработки и стерилизации. Сергей сказал, что почти все его офицерское жалование за эти годы лежит нетронутым. Ну и кое-какие доходы от имения тоже были все это время. Управляющий у него честный, воровства в хозяйстве нет. Но если всех средств не хватит, придется брать или в банке займ, или у отца, если у него будут свободные деньги. «Надо же!» – жалование он сохранил. Я почему-то была уверена, что в Петербурге он жил на широкую ногу. Когда я сказала об этом, муж невесело засмеялся. «Лиза, у тебя, как и у всех барышень, ошибочное мнение о службе. Вы думаете, служба – это балы, красавицы, блеск и палет, батистовая блоснежная рубашка, дуэли время от времени?» «Да я в столице бывал не более пары месяцев в год. Крупных войн сейчас и нет, да мелких полно. А война – это грязное дело». Так что, куда мне деньги на войне девать было? Вот и сохранились. А теперь в дело пойдут. Сошлись мы и во мнении, что надо нанимать новых хороших специалистов, агронома и, возможно, управляющего, если Савелий Петрович не сможет принять новшества. Так и решили. Но будем советоваться и с князем Николаем Петровичем.